Однако Васильчиков, отдадим ему должное, не исключал, что выдвинутое против Шевченко обвинение было сделано Козловским ввиду его личного неудовольствия. Интересно, что ни одно из свидетельств, и тем более донос, не приводились в письме. Не было их и в материалах дознания, поэтому князь Васильчиков полагал не придавать этому делу никакого значения, оставить его без последствий и разрешил поэту возвратиться в Санкт-Петербург. Из истории сыска. В 1847 году В третьем отделении были созданы первый и второй секретные архивы. В них находились наиболее важные дела о государственных преступлениях, выписки из перлюстрованных писем и сведения, полученные от заграничной агентуры. Кроме того, там был алфавит лиц политически неблагонадежных. Коллекция всех противоправительственных изданий, фотографическая картотека государственных преступников и политически неблагонадежных лиц. Несмотря на то, что в сферу центрального аппарата МВД не входила непосредственная агентурная разработка лиц, подозреваемых в политических преступлениях, на практике в 1848-49 годах имел место случай успешной агентурной разработки группы политических преступников так называемого кружка петрошевцев, организованный чиновником особых поручений при министре внутренних дел, действительным статским советником Лепранди. Сыскная разработка кружка Петрошевцев. Михаил Васильевич буташевич Петрошевский был дворянином, сыном известного петербургского врача. В 1840 году, после окончания Царскосельского лицея, он поступил на службу в Министерство иностранных дел третьим переводчиком. Одновременно Михаил Васильевич в течение года был вольным слушателем юридического факультета Петербургского университета, который закончил в 1841 году, защитив диссертацию и получив степень кандидата юриспруденции. В этот период сформировались его взгляды как материалиста и демократа. Он начинает осуществлять антиправительственную пропаганду в кругах столичного чиновничества, офицерства и студенчества. В 1844 году Петрашевский основал «Кружок», в который входили литераторы Данилевский, Плещеев, Энгельсон и другие. В 1845-1946 годах «Кружок» посещает будущий великий русский сатирик Салтыков-Щедрин. Известный экономист Малютин, а в 1847 году будущий знаменитый географ и путешественник Семенов Теньшанский, писатель Достоевский, композиторы Рубинштейн, Глинка и другие представители передовой интеллигенции. Петрошевцы усиленно пропагандировали идеи французского утопического социализма, в особенности учений фурье. Они были сторонниками социальных преобразований в России. Петрошевцы считали, что политическая революция целью которой является достижение. Представительного республиканского правления может быть лишь началом социальной революции, которая призвана изменить экономические отношения. По мнению Петрошевцев, революция должна была покончить с частной собственностью и крепостным правом.